г л о в а десятая. Молочай. Аня открыла глаза в потолок. Было светло, но светло как утром или как днём. Догадаться было сложно. Вообще думать было сложно. Или не сложно, а просто лень. Ане казалось, что она лежит посреди пустыни и м а е т с я с о л н ц е м Или не посреди пустыни, а на галечном пляже в Анапе. Пахнет кукурузой в початках. Или не к у к у р у з о а супом с тевтельками. Море шумит тарелками, цокает ложками. Фаянсовое море, всё в тарелках. Дзынь-цок, дзынь-цок. Море супа, море тевтелек. Дзынь-цок, дзынь-цок. о н а ещё раз посмотрела на море, наваристое, п о х у ч е е с лавровым листиком на гребне волны, и её з а м у т и л о Замутила и вырвала в какую-то посудину. «Ваша школьница очухалась!» — прокричал женский голос. «Поесть нормально не дадут!» э т о женский голос сказал уже себе под нос. «То понос, то золотуха!» Аня открыла глаза заново. Оказывается, первый раз ей только показалось, что она очнулась. По-настоящему очнулась она только сейчас. Потолок был, как и тогда, очень высоко, но теперь видно было, как на нем мучаются белые лампы. Длинные-длинные, как кишечные палочки. Только не мелкие, микроскопные, а в человеческий рост. Аня представила, как к потолку подвешивают вместо лампы кишечную палочку, и она радиоактивно светится. Как к потолку подвешивают светящихся людей, Аня представлять не стала. Но светились не только лампы. В углу на полу стоял обмотанный гирляндой молочай. Гирлянда билась в конвульсиях красного цвета и было в ней истерики больше, чем праздника. Но бог с ней, с гирляндой. Давайте вернемся к молочаю. Вы видели этот цветок? Наверняка видели. Таких полно в школьных коридорах, подъездах и больницах. Цветок-мученик на уродливой мясистой н о ж к и с идиотским пропеллером листьев наверху. Аня подумала, что, вероятно, самые никчемные люди перерождаются после смерти в молочай. Как будто каждый молочай — это одиночная камера для тех, кто бездарно прожил свою жизнь. Попросту отсиделся в теплой норке, доставшейся по наследству, и ничего после себя не оставил. А если оставил, то такое, что лучше бы и не оставлял. Вот его и замуровали. А нечего все просирать. А нечего все просирать. Еще раз услышала Аня и повернула голову на звук. Женщина в добротном махровом халате вещала что-то в окно. Точнее, говорила она в телефон, но видно было, что там за стеклом кто-то есть. И если бы не преграда, этому кому-то досталось бы по первое число. Разговор длился еще какое-то время. Женщина-халат активно жестикулировала и также активно натирала девятимесячный живот. Иногда начинало казаться, что это не живот, а огромная голова ребёнка, но только голова, без тела. Голова подмигивала Ане и шептала. «Матерь Божья!» и «Всё просрали!» На этой галлюцинации до Ани наконец дошло, что она отходит от наркоза по случаю аппендицита. Утром 31 декабря она проснулась от острой боли в боку. Плохо было, что бог правый, потому что именно правый бог болит при аппендиците. Так сказала мама. Аня же решила, что правый бог – это очень даже хорошо. Уж точно лучше, чем неизвестный левый. Лево вообще в культуре России было чем-то недобрым. Настолько недобрым, что детей левшей все еще переучивали на детей правшей. И хотя Аня считала это мракобесием последней инстанции, ей все равно было легче иметь дело с правой стороной тела. Приехала скорая, но небольшая и высокая, а наоборот, длинная и плоская гробовозка из прошлого. Аня даже не знала, что такие еще существуют. Ее спустили с пятого этажа на настоящих носилках, загрузили в металлическую т р у б у и потрясли по ямам и колдобинам. Мама и медсестра согнулись в три погибели, но все равно бились макушками о потолок. Папа отправился следом на машине. Страшно укачивало и хотелось блевать, но этикет держал рвоту внутри. у г о р а з д и л о вас под Новый год», — это сочувствующе сказала фельдшер. «Но хорошо, что сейчас, а то ночью такая будет свистопляска. Все врачи на ушах. Кому салютом в глаз, кому ногу хряк на горке. Не сидится у нас по домам. А если сидится, то какая-нибудь поножовщина в итоге. Не люблю я праздники эти. Сплошной звездец, простите». «Это в вас профдеформация, говорит», — заключила мама. «Это у страны нашей профдеформация или сразу черепно-мозговая?» Вот, ей-богу, сплошные больные на голову. То есть, ломают они, конечно, руки-ноги, но делают это из-за головы. Ехали через весь город на Филейку. На Филейке Аня никогда не была. Неблагополучно окраина города в пигментах гаражей, а в этих гаражах чего только не было. Подпольные мебельные фабрики, наркопритоны, бледюшники. Туда-сюда таскались по железной дороге товарники, опять же неизвестно чем затоваренные. Гоняли фуры с липовыми накладными. И посреди всего этого великолепия росла и ширилась она, Северная клиническая больница скорой медицинской помощи. Тоже не самая благополучная, но выбирать не приходилось. Аня помнила о больницах совсем немного. Один раз она проглотила жвачку, ее отправили на промывание. Врач сначала отмахнулся, сказал, что это пустяки, и жвачка выйдет и так. Анина мама в ответ сообщила, что сама медика, что не надо ее учить жить, а врача упрекнула в халатности. Врачу это страшно не понравилось, и он обозвал маму невротичкой, но Аню все же оформил. Когда промывание закончилось, ужасное промывание с трубкой в горле, Аня соскочила с к у ш е т к и и босиком побежала по коридору искать маму. В другой раз было значительно хуже и дольше. Она лежала в битком набитой детьми палате, с чем именно она уже не помнила, но помнила, как мама ругалась с врачами, чтобы ее пустили ночевать с дочерью. И ее пустили. Это была триумфальная победа. Аню распирала недетская гордость за то, что мама отвоевала ее у врачей. После этого и персонал, и другие дети смотрели на нее, как на особенную девочку. И эта особенность была так прекрасна и сладка, что Аня запомнила только ее, а как болела нет. Сейчас мама тоже попыталась заявить права и выторговать себе место в палате, хотя бы даже за деньги, но врач отрезал. Не положено. Таким мясным квадратным ножом, что сразу стало понятно, В этот раз без шансов. Аня вспомнила, как врач быстро осмотрел ее почти одним только взглядом. Анализы подтвердили. Острое воспаление червеобразного отростка. «Удаляем под общим наркозом», — сообщил врач. «Лучше прямо сейчас, а то вечером начнется звероферма». Дальше был сон. Прекрасное, почти волшебное ничего. Такая спокойная пустота, и ты в ней млеешь без чувства вины и сожаления. Бесконечно долго совершенно ничего не делаешь и даже не думаешь. Просто существуешь. Или не существуешь. Оба варианта тебя устраивают. Тебя вообще все устраивает. Особенно то, что никого не нужно спасать. Ты ощущаешь, как тебя от всего освобождают. Раньше только педиатр мог освободить тебя от садика или школы, а теперь тебя освободили от бытия в целом. И вот ты левитируешь в великолепном забвении, пока, а нечего все просирать, не возвращает тебя обратно». Аня с трудом сосредоточилась на махровой женщине, которая оказалась с ней в одной палате, видимо, из-за нехватки мест в роддоме. Та кричала к уже не в телефон, а в форточку. «Все родственники на этот москвич скидывались, даже тетя Рая, а она вообще никогда никому ни копейки, с жаба такая, куда вот ей эти сбережения, на тот свет, что ли? Эта мама моя перед ней изгалялась, столько солейней ей перетаскала. Если бы твоя мамаша так повыкручивалась, то бы ключи в машине не забыл. Ты бы эту машину не бось к нам в постель притащил, а так можно и просрать. Ма Андрюша на чём теперь возить будем? На горбу моём? Так на нём уже места нет. Ну скажи, каким нужно быть идиотом, чтобы забыть в машине ключи? Да помолчи ты. Я тебя спрашиваю не для того, чтобы ты отвечал. И чего я ребёнка рожаю, когда у меня муж как 10 детей? у м с т в е н н отстал, о их, не дай бог, конечно, такое детям. Футь-футь-фу. -фу -фу. Ну ты вот отсталый. Ну куда ты лезешь, идиот? Брякнуться хочешь? Меня разжалобить, а вот не надо. Я железная, как эта труба. «Чтоб ты к ней примёрз! Не открою я тебе, с к о л о л а с хренов!» Божась не открывать, махровая женщина открыла окно. Не поленилась, забралась с животом на табурет, рванула шпингалет сверху. Также умело расправилась с нижней щеколдой. «Нет, всё-таки правду говорят про коня на скакую горящую избу», подумала на это Аня. С распахнутым окном в палату ворвалась зима, энергичная, как физрук, который обливается по утрам холодной водой на балконе с волевым «Будем живы, не умрем!» Аня поёжилась и натянула колючее одеяло под горло. Красные мужские руки зацепились за подоконник, а за ними показалось такое же красное мужское лицо. «Какое-то набекрень», — подумала Аня про это лицо. Оно было не пьяное, хотя Аня ожидала что-то в этом духе. Если где-то баба на скаку влетает в горящую избу, значит, где-то там же валяется мужик под мухой. «Ну, Катюсик, ну чё ты, а? Найдём мы этот москвич. Много, что ли, в городе москвичей с разбитой лобовухой?» «Ты что, еще стекло разбил, идиот?» «Ну, Катюсик, не об этом же сейчас найдем, а?» «Так и нужен твой москвич милиции под Новый год! Уже давно на нем укатили в какой-нибудь Мухосранск!» Разговор был обычный, семейный. Аня даже определила его как кухонный. Только происходил он не на кухне, а через окно, где с одной стороны стояла махровая женщина, а с другой висел красный мужчина. Висячее положение последнего при этом никого не смущало, как будто часто такое бывало в их супружеской жизни. что один из них где-то висит на дереве, на л ю с т р или вот как сейчас на волоске от гибели. «Катюсик, ну ч т о ты у меня такая красивая, как Мерлин Мунро прям? Это ты специально, что ли, чтоб ы я страдал? А я и страдаю, без тебя на стенку лезу. Долго тебя ещё тут держать будут с аппенденсатом? А знаешь что, ты с Мерлин Мунрой рядом не валялась. То есть это она не валялась рядом с тобой. Ух, Катюсик, бередишь, вот так за душу берёшь». Аня видела, как краснолицый попытался показать, как именно махровая женщина берет его за душу и с этим незавершенным телодвижением исчез из поля зрения. «Идиот», — обреченно заключила жена, проводив мужа взглядом, как провожают взглядом пригородные электрички, которые везут всегда к чему-то унылому и сто раз виденному. «Сестричка, позови, что ли, кого-то, тут идиот один упал!» — прогорланила махровая женщина на весь этаж. «Реанимируйте его уже, наконец, так, чтобы нормальным человеком стал!» Прибежала дежурная сестра. Глянула в окно, начала охать и креститься. «Да второй этаж всего, тем более в сугроб!» Стала успокаивать дежурную махровая женщина. «Он кровельщик, с таких крыш летал!» «Ничего ему не будет, идиоту!» «Да не тряситесь вы так! Где тут у вас кроволол? Я вам накапаю!» Предложила она, но сестричка н е м о помотала головой и побежала по коридору звать на помощь. «Видно, что незамужняя!» Заключила ей вслед махровая женщина и села почему-то о н и в ноги, начав как будто прерванный разговор. «Я для Андрюшки уже все придумала. Вот родиться сразу в кадеты отдам. Ну, не прям сразу, а когда можно будет. Чтоб папкой своим не стал. Папку у него профукал подаренный москвич. Вот что это о человеке говорит? Разгильдяй. Андрюшка не такой будет. Собранный, деловой, как дед по моей линии. По линии мужа равняться не на кого. А у меня дед был военный. Все у него по полочкам, сказал, отрезал. Конкретный человек, без веляний. Я ведь, Андрюша, сначала форму купила, а потом уже пеленки. Висит в шифоньере теперь. Я любуюсь. Иногда по десять раз туда-сюда достаю и глажу, глажу. Успокаивает. «А если не захочет?» спросила Аня. «Чего не захочет?» удивилась махровая женщина. «В кадеты не захочет». «Глупости какие!» усмехнулась соседка. «Я ему объясню, что надо хотеть, а чего не надо. Чтоб по граблям не скакал. Как я. Я его не для того рожаю, чтобы он с подоконников, как папаша, летал». Да я и сама ведь ничего особенного. Просто швея. А Андрюша не просто будет. Ты вот сама-то кем хочешь стать?» Аня посмотрела в угол, вздохнула. «Знаю только, кем стать не хочу». «Это кем же?» «Молочаем». Аня кивнула в сторону цветка. Махровая женщина озадачилась, но сверлить вглубь не стала. Отошла, как отходит контакт. «Пойду узнаю, как там мой идиот». За окном тем временем сгустилась синяя, разбавленная фонарным светом, как чай молоком. Падал снег совершенно спокойно и ровно, словно он был кем-то сверху запрограммирован. Аня ожидала, что ей будет тоскливо встречать Новый год в палате, но было нормально. К махровой женщине подселился муж. «Только на одну ночь», — строго предупредила дежурная медсестра, нежно укачивая бутылочку коньяка под халатом. Муж был чрезвычайно целый и все такой же красный, хотя давно находился в тепле. По нему невозможно было угадать полет со второго этажа. Ближе к полуночи он снова куда-то испарился, а вернулся с банкой консервированных ананасов. Эти ананасы растопили махровую женщину до состояния любви, и между супругами стало тепло, как в котельной. Под бой курантов родители прокричали в трубку посмотреть в окно. Аня выглянула и увидела маму с папой. Родители махали и жгли бенгальские огни. Два свечения в ночи, от которых щипало глаза, но неплохо, а очень-очень хорошо. От Вадима тогда же пришло СМС. СНГ. Ничего особенного, если не знать, что это единственный СМС в его исходящих. В палату еще долго заглядывали на эту ночь здоровые больные, поздравляли друг друга, как сто лет знакомые, курили в форточку, звонили матерям, потерянным друзьям, будущим женам. Аня поздравляла их тоже, пока не уснула. Ей снилось, что она не молочай. А махровая женщина родила на следующий день. Девочку.